Султан Мехмед II, покоритель Константинополя. Сегодня, когда столь заметную роль в мире играет мусульманская цивилизация, очень интересно взглянуть на её прошлое и особенно внимательно вглядеться в события 15 века падение Константинополя 29 мая 1453 года. Тогда рухнула некая очень важная граница между востоком и западом. между Азией и Европой а молодой завоеватель Мехмед II называл себя правителем Рима. Он хотел быть похожим на Александра Македонского. Что можно почитать о восточном завоевателе Мехмеде II? Советская историческая литература об османской империи не богата и в значительной своей части грешит вульгарным марксизмом. Речь там идёт преимущественно о производственных силах и производственных отношениях. Но есть две прекрасные переводные книги: Падение Константинополя в 1453 году английского историка Сран Симан, вышедшее в СССР в 1983 году, и Расцвет и упадок Османской империи лорда Кинроуса ДПД Бальфура, изданная на русском языке в 1999 году. Османская империя просуществовала невиданно долго. Она оставила колоссальный след в европейской, в азиатской и даже в африканской истории. Начало её связывается с легендарной фигурой Османа. Это XIII век. Завершилось же её существование в 1922 году. Осман, правитель одного из племенных сообществ, тюркский род Кай, которые бились за независимость от турок сельджуков на полуострове Малая Азия. Горкские племена шаг за шагом теснили Восточную Римскую империю на Балканском полуострове. Восточная Римская империя, Византия, государство, сформировавшееся в 395 году вследствие раздела Римской империи на западную и восточную части после смерти императора Феодосия I. Первым султаном молодой империи был провозглашён некто Мурад I. В 60-х годах XIV века, в 1389 году он одержал знаменательную победу над объединёнными силами славянских и других центральноевропейских народов на Косовом поле. Это был серьёзный удар по европейской цивилизации, которая только начинала осознавать, какая опасность надвигается на неё с востока. В начале XV века великий азиатский завоеватель Тимур, Тамерлан, разбил войско султана Баязида I под Анкарой. Это несколько притормозило продвижение турок на запад, но не остановило полностью. В 30-х годах 15 -го века, когда появился на свет будущий Мехмед II, османы сосредоточили всё своё внимание на заметно слабевшей Византии. До этого все уже отхватывали у неё куски, а османская империя намеревалась вовсе с ней покончить. Ещё в 1422 году Мурад II пытался захватить Константинополь. Выяснилось, что стены и укрепления этого города без мощных осадных машин, какими османы пока не обладали, взять невозможно. Мехмед учёл это и свой удар по Константинополю нанёс со стороны моря. Мехмед родился в 1432 году на европейской территории, в османской столице Адрианополе. ныне турецкий Эдирне, в северо-восточной части Балканского полуострова между Болгарией и Фракией. Он четвертый сын султана Мурада II от наложницы Хюма-Хатун. Шансы его на престол были невелики. Позже он стремился несколько подправить свое происхождение. Утверждалось, что его семья происходит от родственника последних императоров Византии Камнинов. Якобы один из родственников Камнинов эмигрировал в Конью, провинция в Малой Азии в Анатолии, и там, приняв ислам, женившись на сельджукской княжне, дал начало их роду. Ясно, что это политическая версия, которая должна была легализовать и закрепить завоевание Константинополя. Когда мальчику было 8 лет, его отправили с матерью и строгой нянькой турчанкой в далёкую провинцию Манису. Возможно, считалось, что навсегда В 1440 году европейцы по призыву римского папы Евгения IV организовали крестовый поход против Османской империи. Интересно, что опасность чувствовали не только балканские страны, но и западноевропейские, до которых османам казалось бы было ещё далеко. Объединению мешали и противоречия, существовавшие между западноевропейскими государствами. Тем не менее, часть рыцарства двинулась в поход в защиту Византии. Особенно заинтересованы в ней были итальянцы и генуэзцы, у которых в 15 веке уже формировался ранний капитализм. Для них Константинополь был перевалочной базой на торговом пути на восток. Мехмеду было в это время 12 лет. Начиналась новая полоса его жизни. В 1444 году он был неожиданно призван ко двору Его старшие братья таинственно умерли или погибли, может быть, были отравлены, и он понадобился как наследник. Султан Мурад II был человеком учёным, склонным к философии. Всю жизнь воевал и в то же время мечтал уйти от бремени власти и пофилософствовать в тиши. Он с ужасом обнаружил, что сын необразован. Сейчас же нанял ему учителей. Мальчика заставили изучить языки, греческий, арабский, латынь, древнееврейский. На призыв папы живо откликнулись король Венгрии и Польши Владислав и правитель Трансильвании Яна Шхуньяди. Он уже побеждал османов в 1441-1442 годах. Теперь они вышли против османов, которыми правил малолетний султан. Правда, отец, Мурад II, согласился быть его главнокомандующим. В 1443 году европейцы разбиты османами в кровавой битве под Варной. Король Владислав был убит, Хуньяди бежал. Мурад II, несмотря на только что одержанную победу, решил вновь удалиться от дел и оставил 12-летнего Мехмеда правителем османского государства, еще не империи, под патронатом визиря Халиля Паши, своего давнего и верного друга. Чандарлы Халил Паша, год смерти 1453-й, великий визирь Османской империи с 1439 по 1453 год. Мальчик отличался жестокостью и резким нравом, вел себя независимо и даже грубо. Вскоре вступил в прямое столкновение с Халилем Пашой. Мехмед подружился с неким персидским дервишем-еретиком, Бродячим проповедником из Персии. Дервиш мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма. Халиль-паша, человек ортодоксально религиозный, приказал прервать эти отношения и передать дервишу муфтию Фахреддину. Муфтий высшее духовное лицо у мусульман, наделён правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам. Давайте разъяснение по применению шариата. Муфтий это одновременно и служитель культа, и судья. Он должен решить, чего заслуживает этот заблуждающийся человек. Муфтий, видимо, не хотел ссориться с юным правителем, он не вынес никакого приговора, но организовал так, чтобы разъярённая чернь учинила самосуд и сожгла дервиша. Муфтий же пришёл посмотреть, как сжигают еретика. Огоньи разгорался плохо. Муфтий стал раздувать, ополил себе бороду. Всё это звучит как притча, мораль которой не надо так уж усердствовать. А мальчик ещё больше озлобился. Что же оттолкнуло от юного султана весь двор? Он потребовал, чтобы немедленно подготовили план нападения на Константинополь, а ведь многие помнили опыт 1422 года и не очень рвались в этот поход. Недовольство возникло при дворе, но быстро распространилось и на армию. Военные хотели успеха и добычи, а не безнадёжного штурма. Понимая, насколько опасна ситуация, Халил стал умолять Мурада II покинуть своё философское уединение и прийти на помощь. В 1446 году Мурад II вернулся при всеобщем ликовании. Мехмеда отправили обратно в Манису. Трудно даже представить себе унижение, которое он испытал, и вскипевшую в нём ярость. Ненависть усиливалась и тем, что в эти годы у отца появилась новая жена, дочь эмира Ибрагима Чандараглу, и она ждала ребёнка. Эмир в некоторых мусульманских странах Востока и Африки титул правителя, князя. Однако оригинальный во всех своих решениях Мурад II Через 2 года вернул Мехмеда к двору, несмотря на появление законного наследника. Видимо, он сопоставил свой возраст, возраст новорождённого и какие-то данные о Мехмеде, и счёл его страптивость простительной, а устремлённость на штурм Константинополя важным положительным качеством. На этот раз отец взял Мехмеда с собой в военный поход против Хуньяди, опять на Косово поле. где уже была решающая битва Запада с Востоком в 1389 году. В октябре 1448 года противники встретились на том же месте. Мурат II пришел с огромной армией, около ста тысяч человек. Приблизительно столько же было у Яна Шахуньяди. За ним шли венгры, сербы, болгары, поляки и валахи. Битва продолжалась три дня. Спервый день сражения закончилась ничем, условно говоря, в ничью. На второй день совершилась измена. Правитель Валахии Дука внезапно перешёл к Мураду II, и великий Хуньяди потерпел поражение. По воле отца юноша Мехмед участвовал также в албанской экспедиции против Скандарбега и проявил себя как храбрый боец. Скандарбек или Георгий Кастриоти 1405-1468 Правитель княжества Кастриоти, вождь антиосманского албанского восстания, национальный герой Албании, воспеваемый в народных песнях. Стало ясно, что Мурад II сделал ставку именно на него, хотя был и маленький сын от законной жены. Трагическая судьба этого ребёнка становилась всё более понятной. Взрослеющий Мехмет изменил своё поведение. Он научился любезности, которая в действительности была глубочайшим лицемерием. Даже известные европейские дипломаты со временем не могли проникнуть в сущность его намерений. Пока он не стал султаном, многим продолжало казаться, что он всё ещё ничтожный вспыльчивый мальчишка, а это был уже сложившийся человек, образованный, жестокий, скрытный и коварный. В 1451 году умер Мурад II. Янычары, личная гвардия султана, их насчитывалось около 20 тысяч, были на стороне 19-летнего Мехмеда, так что престол достался ему без особых усилий. Все европейские дворы прислали к нему депутации с поздравлениями. Везли дорогие подарки. Мехмед был со всеми бесконечно любезен. Он официально возобновил мир с Венецией, подписал перемирие с послами Яна Шахун Яди. Правители греческих островов Лесбоса, Родоса, Хиоса привезли драгоценные дары и получили мирные заверения. Особенно униженно поздравляла султана угасающая Византия. Император Константин XI пытался откупиться. Прибывала делегация за делегацией. Первую он принял милостиво. Но когда прозвучала просьба, так сказать, уважать территориальную целостность Византии, Мехмеда это начало раздражать. Он отправил очередную византийскую делегацию в Темницу, а потом приказал казнить. Среди тех, кто пришёл с поздравлениями, была и молодая вдова Мурада II. Мехмед принял её очень ласково. Именно в это время его слуги утопили в купальне её маленького сына. Женщина обезумела от горя. На портрете работы великого итальянского художника Джентиле Беллини Мехмед II похож на молодого, очень красивого коршуна. Джентиле Беллини, 1429-1507, итальянский художник и скульптор. Красивый хищник. Во время работы над портретом султан и художник разговаривали. Между ними возник спор касающийся человеческой анатомии. Чтобы доказать свою правоту, Мехмед II велел позвать раба и немедленно отрубить ему голову. Указывая на обезглавленное тело, он сказал: "Смотри, как конвульсируют мышцы шеи, а ты со мной спорил". Однажды султану доложили, что с его бахчи похищена какая-то очень редкая и ценная дыня. Узнав об этом, Мехмед приказал вспароть животы 14 рабам, чтобы проверить, не они ли съели эту дыню. Со временем Мехмед II стал очень плохо спать. Переодевшись в костюм солдата, он бродил ночами по улицам Адрианополя. Если кто-нибудь его вдруг узнавал и приветствовал этого человека, немедленно казнили. Мехмед II продолжал готовить штурм Константинополя. Далеко не всё окружение правителя поддерживало эту затею. Особенно сомневался старый Халиль-паша, человек разумный и осторожный. Однажды его глубокой ночью вызвали к султану. Испугавшись за свою жизнь, Халел-паша нагрюзил поднос с золотыми монетами и потащил с собой. Мехмед ударил по подносу и сказал: "Мне ничего не надо, только Константинополь". Халел-паша сейчас же заявил, что всё осознал и отныне горячо одобрит предстоящий штурм византийской столицы. Константинополь оказался обречён. Во-первых, все реальные политические и военные силы были отвлечены от него другими противоречиями и конфликтами. Во-вторых, что особо подчёркивают специалисты по истории Византии, там не было этнического единства. Константинополь это конгломерат этносов: греки, потом киримлен, ромеи, евреи, сирицы, Это совсем не похоже, например, на ситуацию, когда в конце столетней войны с Англией жители Франции встали на смерть за свою страну. В 1451 году Мехмед начал строить крепость на берегу пролива Босфор в самой узкой его части, прямо напротив Константинополя. Туда согнали каменщиков, которые добывали строительные материалы из разрушенных христианских церквей. Крепость из разрушенного христианства. Ее назвали Богаске-Сен, перерезающая пролив, а может быть, перерезающая горло? Румельская крепость, Богаске-Сен, перерезающая пролив, горло. Крепость, расположенная в европейской части Стамбула на берегу Босфора. В 1452-м, за год до падения Константинополя, Мехмед II объявил, что теперь ни один корабль не может пройти через пролив, не уплатив определённой подати. Константинополь ещё не был завоёван, а османы уже взимали дань. Когда несколько венецианских кораблей попытались прорвать блокаду, один из них был уничтожен пушечным выстрелом. Всех спасшихся членов команды султан приказал обезглавить, капитана Антонио Ариццо посадить на кол. а его труп потом выставить у дороги, откуда у Мехмеда II взялось необыкновенно мощное оружие. Годом ранее к византийскому императору прибыл венгерский мастер Урбан, предложивший построить невиданную пушку, но у слабеющей Византии не было ни денег, ни материалов. Когда мастер Урбан отправился к Мехмеду II, тот заплатил в четыре раза больше, чем было запрошено. Султан человек одной идеи. Он хотел любой ценой взять Константинополь. Построили грандиозную пушку, которую тащили 60 быков и обслуживали 200 человек. Ее установили прямо напротив Константинополя. Войско, которое собрал Мехмед, было огромно, около 150 кораблей разного размера, примерно 80 тысяч сухопутных войск из всех провинций, ведь османы уже заняли северную часть Балканского полуострова почти всю Малую Азию. Важную роль в армии Мехмеда играли 12 тысяч янычар. Осада Константинополя длилась примерно 7 недель. Штурм состоялся 29 мая 1453 года. Это было грандиозное событие мировой истории, падение последнего оплота былой античной цивилизации, тени Великого Рима. Конечно, культурно-римская империя никогда не была уничтожена, Но политически, административно, ее существование завершилось. Есть замечательный источник, подробный дневник венецианского корабельного врача Николо Барбаро. Он рассказал о том, что византийским командующим был овеянной славой кондотьер Джованни Джустиниани Лонго, знатный человек из Генуи. Но численности состав византийского войска не сопоставимы с османским, Около пяти тысяч греков и двух тысяч иностранцев, венецианцы, генуэзцы, каталонцы и другие. Нельзя сказать, что на защиту Византии встала вся Западная Европа. Там кипели собственные страсти. Завершалась Столетняя война, разворачивались великие географические открытия. На оперениях уже возникла Испания, но еще не пал Гранатский Эмират. Византия находилась на периферии западноевропейской истории. К тому же между западной и восточной Римской империей существовали принципиальные конфессиональные расхождения, а османская угроза ещё не была вполне осознана. В ночь перед штурмом состоялся последний христианский молебен в храме Святой Софии. В нём участвовали не разрешившие своих противоречий католики и православные. Произошло своего рода единственное в истории временное объединение церквей перед лицом неизбежной катастрофы. Уже на следующие сутки Мехмед II превратил этот храм в мечеть и велел немедленно провести там первое мусульманское богослужение. Мехмед II лично присутствовал при штурме, как и византийский император. Оба они молодые воины. Под стенами раздались страшные крики турецкого войска. В Константинополе громко звонили колокола. Мощные пушки османов пробили городскую стену. Турецкие солдаты лезли буквально по спинам друг друга. Было в этом что-то от нашествия саранчи. Сначала в город прорвалось около 300 человек, но их натиск удалось отбить. У защитников Византии было мужество отчаяния. Тогда Мехмед II повёл в бой своих янычар. Эти люди с детства воспитывались именно как солдаты. Ничего другого они не знали. И воевали всегда не на жизнь, а на смерть. Как пишут некоторые авторы, в Константинополе оказались случайно не запертыми по тайные ворота. Но таких случайностей не бывает. В средние века при штурме крепостей часто находился некто, в нужный момент открывавший или закрывавший ворота, в зависимости от того, что требовалось штурмующим – Например, в 1430 году в Кампиене ворота внезапно закрылись ровно перед Жанной д'Арк. Имя предателя неизвестно, но это ничего не меняет. Перевес оказался на стороне турецкого войска. К тому же был тяжело ранен Дюстинянь. Он кричал от боли. Константин умоляет его остаться на поле боя, потому что в средневековом сражении потеря полководца практически равна поражению. Но Генозиус уже не понимал, что ему говорили. Его унесли на корабль. Вот последнее, что известно об императоре Константине. Он сказал: "Город взят, а я всё ещё жив". Сорвал с себя знаки императорского достоинства и как простой воин ринулся в центр сражения. Больше его живым никто не видел. После победы Мехмед, конечно, приказал найти тело погибшего императора. У него был принцип обязательно добить врага и выставить его тело всем на показ. Это вообще закон средневековой войны. В эпоху многочисленных самозванцев важно, чтобы все видели противнику бит. Предполагаемое тело погибшего императора, якобы опознанное по необычным деталям обуви, выставили на всеобщее обозрение. И так свершилось это великое и страшное событие. Константинополь пал. Мехмед II отдал его войскам на разграбление на сутки, приказал не трогать одну христианскую церковь Святых Апостолов. Там он потом поселил нового патриарха. Константинополь был жестоко разграблен. Турки выламывали драгоценный мрамор, выносили из церкви Распятия, нацепив на них тюрбаны, проезжая ночью по городу, Мехмед якобы произнёс: "Какой город отдали мы на разрушение и разграбление?" Мехмед II не сомневался, что занял Константинополь навсегда. Он ощутил себя правителем востока и запада, то есть по представлениям эпохи властелином мира. Ему нравилось сравнивать себя с Александром Македонским и с римскими императорами. Впереди у него было ещё 30 лет правления, и для подъёма Османской империи он сделал очень много. Сразу после захвата Мехмед II приказал восстанавливать Константинополь, как свою новую столицу Стамбул. Султан собрал сюда людей из других провинций. Крестьян и ремесленников расселели вокруг города, были отстроены стены, возводились мечети и новые дворцы. Мехмед II быстро расправился со всеми былыми приближёнными своего отца. Верный Халиль-паша чувствовал, что ему не жить, и попросился в паломничество в Мекку. Мехмед побеседовал с ним ласково, успокоил отговорил от паломничества и вскоре приказал казнить. В замену уничтоженных приближённых он ставил новых, речом привичал бывших христиан, принявших ислам. Он знал, насколько они ему обязаны, учитывал то, что у них нет обратной дороги, что они будут служить ему верой и правдой. В 1456 году Мехмед II предпринял попытку взять Белград. Для него это было принципиально, потому что 30 лет назад, в 1422, его отец Мурад II не сумел захватить этот город. Теперь Османская империя стала мировой державой, и ей не пристало терпеть поражение. Соперником турок под Белградом в ней оказался выдающийся полководец Янашхун Яди, вокруг которого сплотились напуганные триумфом османов европейцы. Центральная Европа вышла на передовые рубежи мировой истории. Как и отец Мехмед II не смог взять Белград, войска Хуньяди разбили его на Дунае. Неповоротливый турецкий флот в бою на реке оказался слабым и уязвимым. Кроме того, Хуньяди приказал обмануть османских солдат, сделав вид, что город уже взят. Ворвавшиеся турки тут же бросились грабить, для чего разбились на маленькие группы. И тогда появились спрятавшиеся в городе солдаты Хуньяди и стали сбрасывать врагов в ров, где были заранее заготовлены огромные связки хвороста, пропитанного серой. Хворост подожгли, и в огне погибла большая часть янычар Мехмеда II. Сам он был легко ранен стрелой. Надо было иметь его характер, его настойчивость, его несокрушимую волю и веру в свою звезду, чтобы не растеряться. Он отступил от Белграда. Через несколько месяцев город был охвачен эпидемией чумы. Случайно ли? Точного ответа нет. Хуньяди умер в Белграде. Его героическая борьба надолго отсрочила захват города турками. Это произошло только в 1521 году. А Мехмед II продолжил воевать с Европой в 1454-1456 годах. Он покорил Сербию. Сербский деспот стал вассалом Османской империи. В 1458 Мехмед II совершил поход в Грецию, причём участвовал в нём лично. Турки двинулись в Морею это южная часть Греции, Пелопоннес, где некогда расположена была древняя Спарта. В 15 веке в этой разделённой области провели последние отпрыски палеологов. Братья императора Константина Димитрий и Фома. И даже перед лицом уже совершившейся трагедии они продолжали враждовать и делить территории. Разумеется, они были легко побеждены Мехмедом, поставившим задачу истребить потомков византийских императоров и стать законным объединителем Востока и Запада. Димитрия и Фому спасло чудо, они бежали на запад. Мехмед II захватил Афины, Город произвёл на него впечатление. Мехмет вообще отличался интересом к культурам и наверцев. Сразу же после падения Константинополя султан возвёл там патриархию. Для этого он отоыскал известного ему учёного монаха Геннадия Схолария, который уже был продан в рабство какому-то богатому турку. Призвал монаха к себе и назначил патриархом, дав ему в распоряжение церковь святых апостолов. Конечно, это не было признаком толерантности. Мехмед II, умный политик, хотел продемонстрировать, что он властелин всех и мусульман, и христиан, и патриарху у него теперь был безусловно послушный. Афинам, которые ему так понравились, Мехмед даже даровал некоторые налоговые привилегии. В своей законодательной деятельности он уделял большое внимание системе налогообложения, ведь для его непрерывных войн требовались огромные средства. Его законы были направлены на то, чтобы труд каждого человека обеспечивал регулярные поступления в государственную казну. В 1461 году Мехмед покорил Трапезундскую империю, один из обломков Византийской империи на Черноморском побережье по соседству с Грузией. С начала 13 века там правили камнины, ещё одна императорская ветвь. Мехмед II истребил всех их родственников, включая детей, чьи тела были отданы на съедение бродячим псам. Невозможно перечислить все войны, которые вёл Мехмед II. Он постоянно стремился на запад. Один из походов против Валахии, бывшей римской провинции Дакии, будущей Румынии. Там он столкнулся с владом III Дракулой. Княжество уже некоторое время было в вассальной зависимости от османского двора и платило дань, но в 1461 году Влад III вступил в союз с королём Венгрии Матьяшем Корвином, сыном Яна Шхуньяди. Мехмед отправил посла, чтобы тот привёз к нему непокорного вассала. У посла был тайный приказ по пути в Стамбул Влада III убить. Но Дракула разбил этот турецкий отряд, а его командиров приказал посадить Накал. Тогда Мехмед повел в Валахию большую армию, чтобы покарать непокорных за все. И эта армия обнаружила то, что назвали лес трупов, около 20 тысяч нехристиан, распятых или посаженных Накал. Дракула был совершенно нетерпим к иным конфессиям. Последовали ответные зверства. Влад Третий бежал в Молдавию. а победители турки представили султану две тысячи отрубленных голов в Аллахов. Жестокие и страшные времена. Продвигаясь дальше на запад, Мехмед II добрался до Крыма. В 1477 году он вступил в Крымское ханство и стал сюзереном этого обломка Великой Золотой Орды. В 1479 османы захватили Тамань. При жизни Мехмеда II из тех стран, которые он завоёвывал, ему не подчинилась до конца только Албания, хотя отдельные её районы всё-таки были им заняты. В разное время эта маленькая страна входила в состав Болгарского царства, Неаполитанского королевства, Сербии и других государств. Тем не менее, у её народа возникло национальное самосознание. К середине 15 века албанцы уже чувствовали себя гордыми и независимыми, особенно на фоне захваченных турками гораздо более крупных государственных образований. В Албании появился свой герой Скандербег, который некогда был заложником у Мурада II, служил в его войске, а потом бежал от турок и всю оставшуюся жизнь, 24 года, воевал против них. Албания бесконечно раздражала Мехмеда II. Он направил туда большое войско, занял некоторые крепости, но остальные не сдавались. И это в то время, когда султан уже начал поговаривать о походе на Рим. Такой поход, видимо, означал для него окончательное поглощение европейской цивилизации, торжество полумесяца над крестом. Сопротивление Скандербега закончилось только тогда, когда он умер. При этом он успел составить завещание и передал свою маленькую страну в тех пределах, которые он контролировал в Венеции. Это была надежда на защиту со стороны Западной Европы. Как жил великий султан Мехмед II, покоритель большой части мира? У него был огромный гарем, который обслуживали 370 евнухов. Число жён и наложниц в счёту не поддаётся. Султан любил много и вкусно есть и очень сильно толстел, будучи правоверным мусульманином, много пил вина. Всё это, разумеется, сказывалось на его здоровье. Старшие сыновья Мехмеда, естественно, начали враждовать ещё при жизни отца. Султан назначал наследником младшего Джема, но тот был отравлен по приказу старшего, Баязида, будущий Бейзид II. лично мехмед давно принимал пищу в одиночестве боясь отравления в 1481 году в очередном походе в возрасте 49 лет мехмед второй внезапно умер по слухам врач которого к нему направил сын баязид дал ему слишком много морфия случайно конечно сик трансит gloria mundi так проходит земная слава Эта античная пословица точно соответствует судьбе великого османского султана.